Глава 27. Ганория Кляйн догнала меня у выхода из больницы, и я спросил, не глядя на неё: "Можно мне вас подвести?" "Да", ответила она, и мы молча двинулись к машине. Я почти не запомнил, как мы ехали по пелхам Crescent. Странно, но впоследствии Это путешествие слилось в моем сознании с первой поездкой гонноии с вокзала ливерпуль-стрит. Помню только охватившее меня возбуждение и уверенность в том, что мне следует сделать был час пик и при постоянных транспортных пробках бог, хранящий пьяных оказался милостив и ко мне. Когда мы приехали, Я выбрался из машины и провел гонорию в дом, что, похоже, ее не удивило. Она открыла дверь, придержала ее для меня, а затем направилась в гостиную. При ярком солнце мрачная комната выглядела поблекшей, лишенной души, словно яркий свет убивал теплоту ее темных, богатых красок. Комната казалась пыльный, Я вошел и закрыл за собой дверь. Мы смотрели друг на друга, стоя в разных концах комнаты. И тут я почувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Помню, что я отчаянно стучал за пястьями дверной панели, словно боль помогала мне успокоиться. Она наблюдала за мной, как и прежде, с улыбкой древней статуи, и я ощутил ее душевную силу. Я стал дышать ровнее. Пристально и безжалостно глядя на меня, Гонория ждала, когда я заговорю. «Надеюсь, вы понимаете, что я вас люблю», — произнес я наконец. Она обдумала мои слова, склонив голову в мою сторону, точно продолжая слушать, а затем ответила. — Да. — Но, наверное, вы не представляете себе силу моего чувства, — добавил я. Она слегка отвернулась и сказала. — «Это не имеет значения», — говорила она спокойно, но усталого безразличия в ее голосе я не уловил. «Что не имеет значения? Моя любовь или ее сила?» — переспросил я. «Последнее. Меня трогает, что вы меня любите. Вот и все». Нет, не все, возразил я, Гноре, я безумно хочу вас и буду бороться за вас как одержимый. Она покачала головой, обернулась, и ее глаза встретились с моими. Для такой любви нет места, отрезала она. Это ее нет места как бы подразумевало, что она исследовала всю вселенную и сложила ее в ящик. Это меня не устраивало. Я поинтересовался: "Когда вы почувствовали, что я люблю вас?" Подобный вопрос мог задать только влюбленный. Когда вы набросились на меня в подвале? Значит, вы поняли, Зачем я приехал в Кембридж? Да. Но вы не сказали об этом Палмеру. Она прямо-таки впилась в меня взглядом, и я заметил, что в ее глазах промелькнуло что-то холодное, змеиное. Я вновь увидел мысленным взором ее смуглую грудь, вспомнил, как застал ее с братом и как меня Потрясла не столько сама сцена, сколько то, что я сделался ее свидетелем. Этого она мне никогда не простит. «Вы написали мне лживое письмо», — заметила Гонория. Она стояла и смотрела на меня, наклонив голову. Поднятый воротник ее пальто подпирал черные волосы. Руки она держала в карманах. «Я написал вам глупое письмо», — уточнил я. В то время я не сознавал, что оно лживое. Наступила пауза. Я испугался, что она прогонит меня, уцепился руками за дверь и разве что не молился. Я почувствовал на расстоянии, что она колеблется — Если бы только мне удалось найти нужные слова, я заставил бы ее говорить, сумел бы в этот краткий и жизненно необходимый миг удержать ее, но один промах и меня погонят прочь. тщательно подбирая выражение, я начал: Я рад, что вы не усомнились в моей любви. Если есть на свете что-то очевидное, то это она, моя любовь. Вы должны видеть, как мне трудно, потому что ни вы, ни обстоятельства не давали мне возможности высказать мои чувства. Вряд ли бы я этого добился, сорвав с вас сейчас одежду. Но я пройду через огонь и воду, если вы меня позовете. Я произнес это низким, спокойным голосом, И говоря, подумал о возвращении Палмера и о том, что для продолжения разговора мне остались считанные минуты. Она внимательно слушала меня. Ее темные глаза были задумчивы. «Вы сами не понимаете, о чем просите?» отозвалась Гонория. «Вы хотите моей любви?» Ее слова изумили меня, и я сказал «не знаю». «Я даже не знаю, способны ли вы любить. Я хочу вас». Помолчав, Гонория засмеялась, а затем сказала «Мартин, вы говорите ерунду». Повернувшись, она внезапно сняла пальто, и приблизилась к столику, где стояли напитки и бокалы. Она налила в два бокала Хереса. Я с наслаждением заметил, что у нее дрожит рука. Но сам я не сдвинулся с места. Она поставила один из бокалов на маленький столик в середине комнаты и отступила к камину. Я подошел, взял бокал, и снова вернулся к двери. Я чувствовал, что если подойду к ней, то смогу просто разорвать ее на части. Я ощутил радостный трепет в крови, осознав, что и она догадывается об этом. И вдруг я с запозданием понял, что она назвала меня по имени. Я приложил все усилия, чтобы не закрыть лицо руками. Я опять-таки не знаю и не могу уразуметь, что именно по-вашему ерунда. То, что вы способны любить, или то, что я просто хочу вас? В упор спросил я, опасаясь сделать хоть один ложный шаг. «Вы меня не знаете», — откликнулась она. «Так позвольте мне узнать вас. Я смогу понять и оценить все глубже и точнее, чем если бы просто был знаком с вами. Вы с этим согласны, а иначе бы не стали со мной разговаривать. Вы не из тех женщин, кто тратит время даром». Меня трясло, но бессознательно и с некоторым раздражением я ощутил, что от взаимной капитуляции нас отделяет лишь тонкая преграда, и поток моей страсти легко может ее разрушить. Если бы только я знал, какой мой поступок уничтожит эту преграду. «Вернитесь к жизни», — сказала она, — «вернитесь к вашей жене». К Антонии. Я ничего не смогу вам дать». «Мой брак с Антонией фактически распался», — пояснил я. «Палмер прав. Здесь все мертво». «Палмер» — утверждал это, исходя из собственных интересов. «Вы не глупы» и прекрасно понимаете, что в ряде отношений ваша семейная жизнь продолжается. Во всяком случае, не думайте, что ваша страсть ко мне — реальность, а не фантазия. И повторила. «Вам нужно вернуться к действительности». Однако она не прогнала меня. «Я люблю вас», — сказал я. «Я вас желаю» и все мое существо распростёрто у ваших ног. Это и есть действительность. Пусть нас больше не ослепляют никакие условности относительно того, где нам надо ее искать. — Условности, — произнесла она и опять засмеялась. — Я тоже рассмеялся. А потом мы оба помрачнели и напряженно застыли я сосредоточился стараясь подчинить ее своей воле и не отрывал взгляда от ганори она стояла в своем старомодном темно зеленом костюме широко расставив ноги заложив руки за спину и смотрела на меня ваша любовь ко мне «Не от мира сего», — проговорила она. «Да, это любовь, я не отрицаю. Но не всякая любовь способна развиваться ровно, гладко или как-нибудь еще, а у вашей любви вообще нет никаких шансов. Из-за того, что я такая, какая есть, и из-за вашего отношения ко мне, я вас безумно привлекаю». Становлюсь объектом вашей страсти, фетишем. Я — отрубленная голова. Такие головы использовали дикие племена и средневековые алхимики. Они смазывали их маслом и надевали им на язык золотую пластину, чтобы пророчества обрели должную силу. Может быть, долгое общение с отрубленной головой и приводило к своеобразному познанию. За такое познание нужно было платить полной мерой, но все это очень далеко от любви и повседневной жизни. Как реальные люди, мы друг для друга не существуем. «Но я-то все время платил за то, чтобы быть с вами», — возразил я. «И потому вы для меня совершенно реальны. Вы даете мне надежду». «Непреднамеренно. Вам нужно это ясно понять. А что остается любви, когда у нее нет ни малейшего шанса?» «Она меняется» превращается во что-то иное, во что-то тяжелое или острое. Вы носите это в себе, и оно живет в вас до тех пор, пока не перестанет мучить, но это уже ваша забота. Я почувствовал, что проявил слабость, и, наверное, это непоправимо. Гонория прошлась по комнате, тень ее тянулась за ней по полу, озаренная холодным солнечным светом. Она нащупала в кармане пальто сигареты. У меня не было сомнений, что теперь-то она меня прогонит. Я принялся расхаживать взад-вперед. В это время она остановилась и зажгла сигарету. Потом поглядела на меня, и ее руки словно повисли. В одной она держала сигарету. Ее угрюмо торжественное лицо иудейского ангела следило за мной к чему-то готовое и полностью лишенное выражение, но я больше не мог дотронуться до нее, словно она сделалась ковчегом завета. Приблизившись к ней, я упал на колени и распростерся перед ней, коснувшись головой пола. Это произошло столь внезапно, будто меня бросило вниз одним ударом. Странно, но я готов был пролежать так бесконечно. Через минуту-другую она уверенным и очень низким тоном приказала мне. «Вставайте». Я приподнял голову. Она отошла от меня и прислонилась к камину. Не в силах удержаться, я взмолился. Стоя на коленях, я заклинал её: "Ганнория, нам не надо бороться. Я прошу вас об одном: взгляните на меня, постарайтесь меня понять. Мне ничего не известно о вас, не то, что вы чувствуете, не то, чего хотите" но я убежден, что за эти полчаса между нами установился пусть слабый и неровный, но несомненный контакт. Не убивайте его, умоляю вас. Она рассерженно тряхнула головой и нахмурилась. Я понял, что нарушил те хрупкие чары, при помощи которых в эти решающие минуты удерживал ее. Я встал. «Мы не боремся», — проговорила она. Не обманывайтесь. Вы живете в мечтах. А теперь вам лучше уйти. Вскоре сюда явится Палмер, и вам незачем с ним встречаться. Но мы с вами еще увидимся. В этом нет никакого смысла. Мы с Палмером на днях уедем из Англии навсегда. «Не говорите так!» — воскликнул я. «Я униженно прошу вашей любви!» «О, Господи!» — насмешливо промолвила она. «Что бы вы со мной делали, если бы добились своего и овладели мной?» Эти слова охладили меня и раскрыли мне глаза. она не воспринимала меня как равного. Наконец-то я сдался. Садясь в машину, я увидел, что Палмер выходит из такси совсем рядом со мной. Мы помахали друг другу.